Глава третья. И где теперь искать блудного пациента? Куда потом его пристроить? Госпиталь, как назло, ещё не достроен. В гильдии лекарей я на птичьих правах. У меня нет там голоса. Алень-то каков? Возможно, просто не захотел, чтобы молодые лекари видели, что мои методы работают и работают хорошо. Вот и выгнал Тая поскорей. Признать меня это всё равно, что расписаться в собственных ошибках. Позволить какой-то соплячке-магичке утереть себе нос? Нет. Местная медицинская помощь мне категорически не нравится. Так и будут ещё лет 100 топтаться на месте, лечась, условно говоря, подорожниками. А потому я продолжу наносить добро и причинять справедливость. Это уже дело принципа. Азартный игрок внутри меня жаждет реванша. Они мне свинью подложили, а я им две. И молодняк весь у веду. Но пока решаем проблемы по мере их поступления, а то я уж слишком размечталась. Нейра, позвал Йен. Мне кажется, я знаю, где сейчас может быть Тай Отто. В Левилле есть приют для бездомных, правда, они его не особо любят, потому что там заставляют работать, но все же, может, проверим там? Сказано сделано. Я был адик благодарен Йену за то, что отправился со мной. Чувствовалось в нем что-то родное. Русская. Этот мальчик с внешностью хировимчика и обманчивой мягкостью обладал внутренним стержнем, который с возрастом должен только окрепнуть. И я рада, что удалось с ним столкнуться в тот день. Пока мы ехали в наёмном экипаже к приюту, Йен пересказывал гильдийские сплетни. "Балтали, что видели мы его мужа, заходящим в кабинет Озенберга. После чего лекарь был необычайно зол и чуть не выгнал одного парня с практики. Это со мной, Норвин мог быть терпеливым и обходительным, настоящим рыцарем. А вот с другими огненный маг как никак. Интересно, не поджарилась ли вероломная задница лекаря. Эти мысли принесли мне мстительное удовлетворение. Ещё Йенс сообщил, что одни сразу поверили в мою невиновность, другие считали, что меня надо гнать поганой метлой. и не давать сеять смуту в рядах молодых лекарей. Джидоля Нейт Бэйнс нахваливал новую технику ампутации, подобную которой не встречал ни в одной книге. Ещё парень, смущаясь, сказал, что я понравилась большинству его одногруппников, и они хотели бы снова увидеть меня на практике. Кстати, Нейра, спохватился Ен. Завтра Нейт Лэйн будет проводить учебное скрытие. Не хотите прийти? Возможно, ответила я уклончиво Не думаю, что твой наставник будет в восторге, но мне всё равно нужно с ним поговорить. Тогда приходите с утра в секционную. Йен улыбнулся и почесал светлую макушку. Честно говоря, не понимаю, за что они вас так не любят. Я посветила его в причину, которая, по моему мнению, была основной. Лицо юноши пошло красными пятнами, в глазах зажёгся огонёк сомнения. Но это же глупо. Все видели, что во время ампутации больной нисте кровью, а после не умер от сепсиса. Многие слышали, что вы справились с ботулизмом и приняли сложные роды, в которых выжили и мать, и дети, тогда как Найт Ойзенберг собирался спасти только ребёнка. Не понимаю. Я покровительственно похлопала его по плечу. Не бери в голову. Мы давно миновали центр и ехали по Бедняцкому кварталу. Некоторые улицы были узкими настолько, что соседи напротив могли здороваться за руку, просто высунувшись из окна. Зелени тут было меньше, зато навален мусор под порогами двух и трёхэтажных домов, верхние этажи которых были налеплены вкриф и вкось, от чего казалось, что вся эта конструкция в любой момент может обрушиться на голову. Жители косились на нас с подозрением, ни следа приветливости на лицах. Но я не обижалась. Тяжёлая жизнь не располагала к веселью. Наконец мы остановились у невысокого обшарпанного здания с проржавевшей калиткой. Оттуда как раз выходили двое мужчин в старой изношенной одежде. Выскочив из экипажа, я бодро зашагала в их сторону, чуть опережая Ена. Заметив пристальное внимание к своим персонам, они остановились и поглядели на меня. Один удивлённо, другой зло и как-то по-волчье, будто спрашивал, что я здесь забыла и не хочу ли свалить по добру по здоровью. пока целы кости и кошелек. Я поздоровалась и спросила, не знают ли они одноголового парня по имени Тай Отто. Мужчины переглянулись. Это пирата что ли? А чи вас не знаем? Знаем, хмыкнул тот, который с волчьим взглядом. Только зачем он понадобился? Такой раз фуфурины фифе. Имеете уважение, это Нейра первоклассный целитель. Вмешался Йен. Бездомный прыснул. Целитель? "А чё, и на задницу-то исцелить можешь?" и оба зашлись хохотом. Я схватила за рукав покрасневшего Йен, давая понять, чтобы он молчал и не вмешивался. "Могу", спокойно ответила я. "Снимай штаны". Смех резко прервался. Йен икнул, шутник попятился, а его спутник уронил челюсть. "Чего?" спросил мужик, смутившись. Я полезла в сумочку и сделала вид, что что-то ищу. Сейчас только скальпель найду, как раз вчера заточила. Чего медлишь, уважаемый? Сейчас будем чревье вскрывать. Это моя любимая процедура. Почему до сих пор в штанах? Не смущайся. Мужские ляжки меня давно не пугают. Шутник князь сознано схватился за мягкое место. Он больше не рыкал волком, на лице красовалось удивление. Спустя несколько секунд до него наконец дошло. Мужичок не обиделся и не рассердился. Напротив, шлепнул себя по коленям и согнулся в приступе хохота, отсмеявшись, погрозил пальцем. А нейр оказывается с чувством юмора. Уважаю. Так кто тебе нужен, Тай? И он рассказал, что как раз недавно Тай приковывал в приют на невесть откуда взявшихся костылях. При этом мои собеседники ругали лекаря всеми известными им нецензурными словами, чем вызывали у ено возмущенные охи. Но, кудада я тяпали. Представляешь? Да я бы этих коновалов у-у, изжав руку в кулак, мужичок погрозил кому-то неведомому. Он ведь не знал, что это я провела ампутацию. Ага, поддакнул второй. Им только дай волю, всё отрежут, кроме головы. А раз у пирата не было денег, его быстренько оттуда выперли. Лечись, мол, подорожником, друже. Так я узнала, что у моего подопечного появилась новая кличка Пират. Очень добрый, дружеский юмор, только чёрный слегка. Поещё его где-то там. Мужик махнул за забор. Сейчас как раз похлёбку раздавали. Быть может, та ещё там. Спасибо, вы очень любезны, поблагодарила я и схватила Ену под локоть. Когда наши новые знакомые зашагали по своим делам, юноша сказал: Не перестаю вам удивляться. Вы совсем не похожи на женщину вашего возраста и положения. А, шутки у вас. Он многозначительно замолчал. Была хорошая школа жизни, уклончиво ответила я. Снова полюсь. Да, ничему меня жизнь не учит. Ну давай, поспеши. Может, удастся отыскать Таю. Во дворе приюта накрыли несколько деревянных столов. Да родная бабищца цыганской наружности. разливала дымящиеся варева по мискам, то и дела ругаясь на тех, кто пытался влезть без очереди или пройти во второй раз. Бездомные сидели на лавках или просто на траве, активно работая ложками. Я чувствовала кожей, как нас сопровождают внимательные глаза, чувствовала зависть и даже злость. Тётенька с половником подбоченилась и окинула меня оценивающим взглядом. "Кого ты ищете?" гаркнула тоном следователя. Опять что-то сперли? Я поспешила заверить ее, что все в порядке, и не гоже обвинять бездомных в воровстве без доказательно. А потом спросила про Тая: без ноги что ли? Да приковылял недавно. Покрутила головой. А вон он, видите? У корольца сидит. И точно я узнала фигуру парня под навесом. Он сидел на ступеньках, горбившись, и неторопливо поедал похлебку. Рядом лежали грубы сработанные костыли. И узелок с вещами. Игнорируя любопытство раздачницы, мы с Енам направились прямиком к пациенту. Едва увидев нас, Тай поперхнулся. "Вы? Откуда?" спросил, не веря, что пришли за ним. "Твое лечение еще не окончено, а я знаешь ли, не люблю, когда мой труд пропадает даром. Но мне сказали, что я уже здоров и мне нужно тебя осмотреть." Безапелляционно заявила я. К счастью, на пороге показался мужчина, назвавшийся смотрителем приюта, и я попросила отвезти нас в место поспокойней. Он, хоть и удивился, постарался не подать виду, наверное, думал, что перед ним важные господа, а я не применила сообщить о статусе магички. Сначала смотритель привел нас в помещение с рядами матрасов на полу. Внутри пахло сплошной антисанитарией, и я невольно передернулась. Чувство, как зачесалась голова из-за фантомных вшей. Потом, включив таки совесть, Нейт разрешил воспользоваться своим кабинетом. Повязку таю требовалось заменить, но у меня не было с собой ни перевязочного материала, ни инструментов. При помощи магического зрения удалось обнаружить признаки небольшого воспаления, но ничего критичного не было. Конечно, ему ещё нужен уход и присмотр. Выгнать такого больного было очень жестоко. Иен это понимал тоже. Я знаю, что делать, просиял молодой лекарь. Здесь оставлять тай не нельзя, а вы, конечно, не сможете поселить его у себя. Да и вашему мужу это не понравится. Что ты хочешь сказать? Пациент прислушивался к нашему разговору с Робкой Надеждой. Он до сих пор не мог поверить, что оказался кому-то нужен. Мои друзья-практиканты снимают в Левиля дом. Мы собираемся там. Когда надо учить много материала, продолжил воодушевленный Йен. Мы с парнями сможем по очереди за ним присматривать. Таким образом у нас будет практика прямо на дому. Я хорошо запомнил все, о чем вы говорили. Тай не пропадет. А что? Это отличный выход. Как сказал Йен, для мальчишек это будет дополнительная практика, и больной будет под присмотром. Главное, чтобы на эту лейну не проболтались. Вряд ли ему понравится такое самоуправство. Не, я так не могу. Нет. Я здесь останусь. Упрямо отмотнул головой Тай. А вдруг ваши друзья будут против? Не будут, уверенно заявил Йен, а я сказала, положив Таю руку на плечо. А ты представь, что делаешь это ради науки. Твоя нога принесёт пользу молодым лекарям. Ты сделаешь свой вклад в развитие лекарского дела. Ещё какое-то время пришлось уговаривать растерянного парня, прежде чем он согласился. Если захочешь, то будешь работать в новом госпитале, сказала я ему. С голоду не пропадёшь, и не надо будет таскаться в этот приют. После открытия потребуются руки. Дело найдётся и для тебя. Как раз к тому времени раздобудем тебе протез. Глаза парня увлажнились. Протез? Это ведь дорого. Я и мечтать не смел. Отставить слёзы. Потом отработаешь. На том и порешили. Под удивлённые взгляды бездомных И строго тётушки-раздатчицы Тай покинул приют вместе с нами. Было видно, что ему всё ещё неловко и стыдно от своей беспомощности. За оградой нас дожидался извозчик, недовольный, что пришлось так долго торчать в неблагополучном квартале. Я попросила высадить меня ближе к центру. Хотела прогуляться до дома пешком, зайти на рынок и в пару лавок, заодно погреть уши и пособирать слухи. Почти уверена, что злопыхатели пустили обо мне нехорошей сплетни после того случая. Как это отразится на репутации? Станет меньше пациентов или наоборот? На прощание я дружески похлопала Ена по плечу. Что ж, надеюсь на тебя и жду новостей. Уверена, ты справишься. А я буду наведываться к вам и проверять, как идут дела. Адрес записала. Загляну завтра вечером вместе со своей ученицей. Гордый собой Молодой практикант кивнул. Спасибо за доверие, Нейра Элен. Я чувствую себя почти состоявшимся лекарем. В гильдии нас пока ни к чему важному и сложному не подпускали. Я всегда буду помнить вашу доброту, Нейра, сказал Тайни громко. Покидая этих двоих, я от чего-то была уверена, здесь всё сложится хорошо. У Ены руки растут из правильного места, а на повестке дня у меня погружение в артефакторику. Я ведь обещала Норвину. К тому же, если его матушка была целительницей, среди её вещей может найтись что-то очень ценное и интересное. Что-то, что может помочь мне освоить новые техники магической медицины. И второе, а на Ведауйской я завтра с утра в башню рекарей на мастер-класс по вскрытию от Наиталина. Меня всё ещё не оставляла надежда достучаться до его здравого смысла. поводов выгонять меня я вроде как не давала, а завистники не должны думать, что я поджала хвост. Тем более план по совращению, то есть переманиванию молодняка, сами себя не реализуют. Анна и Озенберг напуган мой муж. И внутреннее чувство подсказывало: новый визит станет знаковым сразу для нескольких людей.